Глава восьмая Я открываюсь под конец. 15 ноября, 06-03. Начало экспедиции. Аномалия рода Лей, базовый лагерь, команда архонтов от рода Хаммер. Витающее среди бойцов напряжение ощущалось едва ли не физически. Со всех сторон слышались резкие оклики командиров боевых групп. мальчики проверяли экипировку друг друга. Следуя традициям ассоциации, охотники хлопали напарника по плечу, приговаривая «с Богом». Так первая команда архонтов под предводительством капитана Лазуренко уже выдвинулась в путь. Приняв клиновидное построение, охотники направились на юго-восток от пещеры. «Стихийник, земля и воздух!» Железкин сверился с общей картой, смотря куда уходит капитан Ивана Рогова. да «Сложного босса-монстра капитан себе выбрал. Двойственное родство встречается довольно редко. Как эта кракозябра выглядит, даже думать не хочу». «Мы в аномалии жизни шестой категории», — Лейджо флегматично хмыкнула, проверяя экипировку на Хомячкович. «Ожидать можно чего угодно, включая мутации и новых боссов-монстров». «С ним Персифона и Нерея». Эмилия проверила свою личную сумку, достав из нее карту. «В крайнем случае, прыгуния перенесет раненых в этот лагерь». Хомячкович кинула на меня короткий взгляд, ничего более не сказав. И что это было? Намек на что-то или просто случайный взгляд? Стоящие неподалеку от нас техноманты-архонты из рода Хаммер тоже не теряли время зря. Бойцы попрыгали на месте в своих тяжеловесных доспехах. Лей Джо, заметив мой взгляд, мрачно кивнула. «Проверяют, какова плотность почвы». Запоминай все, что ты сейчас видишь, дорогой ученик. Целительница, присев, подняла с пола свой башенный щит. Их доспехи весят слишком много. Тон 10-12, как минимум. Потому они всегда используют артефакты с техникой плюс-минус, 3, чтобы ноги не провалились в землю. Нагрузка равномерно распределяется на большую площадь. Расход маны не такой большой, как при снижении веса, 4. А эффект получается тот же самый. Вижу, вижу. Отвечаю, но сам не знаю, на что именно смотреть. Вокруг слишком много интересного происходит. У этих бойцов-трансформеров и впрямь есть чему поучиться. В нашей ударной группе три Архонта-шесть. Все рода «Хаммер» и все, как на подбор, выглядят как шестиметровые роботы-трансформеры. Первый с мечом, второй с топором на длинной рукояти и широким лезвием. Некая вариация «Алибарды». Третий за каким-то чертом носит в обеих руках по щиту и кистень, прицепленный сзади к пояснице. «Блокировщик», — тихо произнесла Хомичкович, указывая на этого гиганта. «Редкая специализация. Обычно такой путь выбирают метаморфы, демонологи, кукловоды или техноманты. Он занимается тем, что удерживает монстров. Кого-то сшибает щитами, кого-то блокирует, не давая разогнаться». Все ради того, чтобы монстр или иной противник не нанес урона остальной группе. Крутой дядька. Блокировщик как раз повернулся к нам, и я показал ему большой палец. Аура у него самая плотная из всех присутствующих. Железкин обернулся на обсуждаемого техноманта. Прищурился и выдал свой вердикт. Он на пике своего ранга. Движения более плавные, чем у двух других бойцов. Ему разве что старик Лиам... Боцман задумчиво проводил блокировщика взглядом. «Не, не он. Рисунок движений другой». Мы с Боцманом огляделись по сторонам. У нас получилась весьма странная ударная группа. Три бойца Архонта — шесть, два целителя в ранге старших магистров — пять, плюс мы с Железкиным. Хомячкович и Лей Джо использовали по башенному щиту. Одна левша, другая правша. Они обе применяли артефактную булаву как основное оружие. Сразу стало понятно, что им не впервой сражаться в тандеме. Боцман тоже начал подгонять под себя экипировку аномальных войск. «Помогу», — отозвался я и стал подтягивать ремни щитков брони на руках и ногах. «Ноги уже проверил». Железкин попрыгал на месте, прислушиваясь, не звенит ли что-то. «Ты как?» — на всякий случай спрашиваю вояку. «Нормально, господин». Железкин пожал плечами. «Сам не понимаю, что со мной творится». Только в голове как будто какой-то туман. И еще почему-то слышится все время, как галька под ногами хрустит. Поймав мой удивленный взгляд, Боцман спокойно отмахнулся. «Не тут, не в аномалии, а вообще. У нас на чердаке, на складах, даже когда в машину сажусь. Иногда в ушах шумит так сильно, что голоса людей слышать перестаю. Наш Колыван Суворова сказал, что у меня сознание перестраивается. Я же магистр 4. «На этом ранге какой только хрени с одаренными не случается!» Боцман отвел взгляд, но я тут же схватил его за плечо. «Если станет хуже, говорите сразу!» «Знаю, знаю!» Железкин недовольно стряхнул мою руку со своего плеча. «Чай не молодой, как ты! То есть вы! Дурака или гордость включать не буду!» «Не понял. Ведь правда не понял. Это что за наезд?» «Да!» Железкин, набрав грудь воздуха, вдруг захлопал глазами. «Вот, вот про это я и говорил. Сам не знаю, что у меня с головой творится. Извините, господин, если обидел». «Проехали. Один раз косяк можно простить. К тому же раньше Железкин себя так не вел. Но если поймете, что совсем худо, бейте тревогу». Пока мы приводили себя в порядок, в три захода прибыло наше прикрытие. Спецгруппа из учителей 3, магистров 4 и старших магистров 5. Они пойдут в тылу и на флангах от ударной группы рода Хаммер. Мы уже направились к выходу из пещеры базового лагеря, когда вслед за нами прибыла резервная группа войск от рода Леи. Три азиата Архонта 6, оглядевшись сразу смерили нас с Лей Джо многообещающими взглядами. «Что-то перекусить захотелось!» Целительница нахохлилась, но на сородичей старалась не смотреть. «Как вернусь в Аран, съем суши в самом лучшем ресторане!» Услышав это, Хомячкович резко обернулась и отвесила подруге подзатыльник. «Вместе поедим!» — произнесла она недовольно. «Ишь ты!» — удумала вкусняшки в одиночку лопать. «Да-да! О, великий поглотитель мороженого!» Лейджо, хитро улыбнувшись, тут же отпрыгнула на шаг в сторону. «Доспех не жмет. Может, на размер побольше попросить?» Хомячкович в ответ пригрозила подруге кулаком. Пока целительницы пытались избавиться от стресса, я вертел головой, оценивая обстановку. Глаз невольно зацепился за то, как вели себя бойцы нашей спецгруппы. Никто из них не смотрел с опаской на гвардейцев рода Лей. Заметив мой настороженный взгляд, Железкин тихо пояснил. «Они не в курсе. Потом...» кивком ответив Боцману «Ускоряю шаг». но потом, так потом». От нашей группы архонтов отделился техномант Мечник. Ничего толком не объяснив, он указал на блокировщика. Из внешних динамиков донесся суровый мужской голос. «Это шов, потому что связывает боем. Сами поймете, что позывной ему подходит». Рука Мечника сместилась, указывая на шестиметрового трансформера с огромным топором. «У него позывной секач «Тоже не из болтливых. Когда пойдет заруба, к нему близко не подходите. Мобильность у Сикача выше, чем у всех остальных. Уж простите, господа охотники, но вы ростом не вышли. В бою мы вас случайно затоптать можем. Связь с нашей группой строго через меня». Мечник указал рукой себе на грудь. «Меня можно звать просто Холопом. Меня в рот приняли недавно, так что позывной еще с армии остался. Так, что-то я забыл». Техномант пошкрябал своей лапищей по металлической голове трансформера. «А, точно! Коммуникационные браслеты у вас троих лежат в поясных сумках. Лучше надеть их прямо сейчас. По-другому мы вас попросту не услышим. Канал связи один и завязан только на меня. Ближе, чем на 10 метров, во время схватки к нам лучше не подходить». «Принято!» Лейджо кивнула. «Нам лучше начать движение сейчас. Другие группы пойдут к целям сразу после переноса. Запаса по времени у нас нет». Уже буквально через пару минут мы выдвинулись в нужную нам точку. «Далеко нам идти?» — на всякий случай решил я уточнить у Железкина. «Двенадцать километров на северо-восток!» — вояка махнул в сторону джунглей. «То тут, то там сквозь заросли в небо бьют потоки плотной маны». Идём от источника к источнику, чтобы никаких серьезных противников за спиной не оставлять». Железкин достал из кармана разгрузки сложенную в четверо карту в пластиковой обертке. «Ориентир — огромное дерево скелетов. Там должен быть источник шестой категории. Где-то рядом с ним — логово босса-монстра этой аномалии. Точнее, одного из пяти известных. Поправляю я вояку, смотря на другие отметки». По плану все пять групп архонтов атакуют боссов-монстров примерно в одно время. Боцман одобрительно кивнул. «Если повезет, часа за три управимся. Придется двигаться в темпе марш-броска, но в условиях боевой обстановки». Услышав разговор, Лей Джо усмехнулась. «Три часа? Это ты, конечно, сильно преуменьшил, солдат. Дай бог за пять управиться». Целительница покрепче сжала булаву и огляделась. «Тот буквально всё будет пытаться нас убить. Если тебе кажется, что болото шевелится, знай, что тебе не кажется. Если лианы к тебе тянутся, значит, хотят сожрать. Доспех духа не смейте отключать ни на секунду». Боцман усмехнулся. «Ой, да кого ты учишь, женщина? Я тут месяц прожил. Думаешь, не знаю, чего здесь ждать?» Лей Джо закатила глаза, не став отвечать. Она, как и большинство выходцев из Поднебесной, всегда старается сдерживать эмоции. «Принять построение!» — скомандовал холоп и зачем-то попрыгал на месте. Снова проверяет плотность почвы. Хомячкович прижал обашенный щит к плечу. «Приготовьтесь, сейчас бой начнется». Холоп удивил. Его двуручный меч вдруг принял форму ятагана с широкой рукоятью. По сути, клинок остался тем же, но центр тяжести сместился. Теперь оружие имело относительно узкое начало и резко расширялось к острию. Нас атаковали буквально через минуту. Сначала я даже не поверил, что такое возможно. Похожие на пальмы деревья с раскидистой листвой, вдруг вытащив из земли корни, стали разбегаться в разные стороны. В нашу сторону неслось нечто странное. Боцман нервно усмехнулся, глядя в сторону, откуда доносился топот. «Это что за хрень?» «Бетонозавр», — ответив Лейджо, хитро улыбнулась. «Что не так, солдатик?» «Ты же вроде говорил, что видел, и знаешь, с чем нам предстоит столкнуться». «Вот, пожалуйста, идеальный пример. Охранник первого же встреченного источника». Целительница булавой указала на несущуюся на нас махину. Эдакий гейтрицератопс размером с грузовик. Вроде как динозавр со здоровенной мордой. Все тело покрыто слоем настоящего бетона. На голове слой под полметра. Такой не то что пулей, даже выстрелом из танка не пробить». И тем интереснее стала последующая схватка. Техномант-блокировщик направил в сторону несущейся на нас махины оба свои щита. Из них выстрелило несколько металлических фрагментов, впившихся в броню мчащегося на него гиганта. Тварь недовольно заворчала, тряхнула здоровенной мордой и включила доспех духа. Через несколько секунд блокировщик рванул вперед, используя магнетизм для ускорения. Он понесся твари на перехват, перекрыв собой ее дальнейший путь». «Бум!» Встречный удар монстра пришелся на выставленные вперед щиты. Техномант ими же развеял технику монстра из арсенала стихии ветра. Следующим стал действовать сикач. Воитель пронесся по дуге, заходя с фланга. Он двигался на немыслимой скорости для десятитонной махины. Техномант занес над собой топор и со всей дури рубанул им по голове твари. «Быстрый боец!» Железкин мрачно кивнул, глядя на шестиметровую фигуру секача Он только что совместил техники плюс-минус и снижение веса, чтобы двигаться быстрее обычного. А в момент атаки снизил их эффект, чтобы удар сделать посильнее. Сразу видно, мастер ближнего боя. Всего одного удара секача хватило на то, чтобы пробить доспех духом монстра. Бой закончился, толком не начавшись. «Ожидаемо!» Железкин мрачно кивнул, не отводя взгляд от троицы архонтов. «Бетона... Короче, это хрень по уровню магистр — 4 А ребята, которые нас прикрывают — архонты — 6 Так что им его доспех духа сбить, что расплюнуть. Плюс их экипировка — это сплошь артефакты», — с ноткой уважения произнесла Хомичкович. «Потому техномантов и считают лучшими в ближнем бою. В Аранском СБ половина штурмовиков — это техноманты». Едва одно сражение закончилось, как буквально через пару минут нас атаковали снова. В этот раз летающие осьминоги. Твари размером с баскетбольный мяч при контакте с доспехом духа выпускали наружу запас едкой кислоты. В этот раз действовала уже больше спецгруппа прикрытия, работавшая в тылу и флангах. Бойцы рода «Хаммер» на эту мелочевку даже внимания не обратили, двигаясь в темпе марш-броска. «Мне впервые пришлось помахать рубакой». Меч с чавкающим звуком рассекал плоть монстров, окатывая доспех духа все новыми и новыми порциями кислоты. Пару раз пришлось применить техники паралича, чтобы побыстрее сбить доспех духа с особо сильных тварей. Лейджо мгновенно заметила выплеск маны от моих техник, резко остановилась. — Аккуратней! — произнесла она медленно и настойчиво. — Что-то не так? В моем голосе даже глухой заметил бы возмущение. — Техника нулевого уровня! — «Тут фон маны такой, что никто из монстров моих приемов не заметит!» Целительница, нахмурившись, кивнула. «Ученик!» «Да, мы в аномалии. Тут мана восстанавливается раз в десять быстрее нормы. Но не забывай, что твой запас эфирных частиц не бесконечен. Когда они закончатся, из чего ты будешь плести свои техники?» «Монстры это тоже понимают. Сейчас на нас нападают самые глупые из них. Умные будут ожидать, пока кто-то из людей выдохнется». Хомячкович аккуратно постучала по счету подруги. Та обернулась. «Довлатов уже взрослый, сам совсем всем разберется». Эмилия перевела взгляд на меня. «Но Джо права, будь аккуратней. Не стань еще одной памятной черточкой на стене пещеры. Во время неудачного рейда от ассоциации тут много народу полегло». Контролировать запас эфирных частиц. Кивнув, дал понять, что урок усвоен. Внезапно появившийся на пути хищный пенек... ускользнула от сенсоров техномантов. Эта коряга атаковала весьма хитро и, главное, внезапно. Стоило Архонтам отойти на десяток метров, как тварь выстрелила в нас сразу десятком корней щупалец. Хомячкович и Лей джо приняли атаку на щиты и тут же ответили ударом двух булав, напитанных какой-то целительской техникой. — Такс, это по моей части! Железкин, довольно хекнув, создал стену из прочнейшего камня. В следующий миг корневища монстров впились в нее, но не смогли пробить. Боцман усмехнулся. «Силен, деревяшка! Мало того, что смог скрыться от око техномантов, так еще и решился атаковать сразу двух старших магистров, пять, и меня, четыре!» Железкин, выглянув из-за стены камня, указал на лейджо, размахивающую то щитом, то булавой. «Смотрите, господин, вот так и сражаются боевые целители. Боевой мощи ей, может, и не хватает». Но истощить доспех духа, обездвижить и добить монстра ей по силам. Идеальная комбинация атаки, защиты и поддержки. В этом плане вас, целители, никто не переплюнет». Боцман по щелчку пальцев создал копье из камня. Размахнулся и со всей дури швырнул в корявый пенек. Пробил на вылет. «А уже потом подключаются ребята чисто боевого типа», — тихо произнес вояка, получив одобрительный кивок от «Хомячкович». Я вашим наставницам по рангу, может, и не ровня, но в этом и суть командной работы. Каждый берет на себя посильную ему задачу. Пользуясь моментом, я на всякий случай влил в себя поллитра эфирных частиц. Не просто же так я взял в рейд аж три таких флакона. О том, что надо контролировать расход сил, мне было известно уже давным-давно, но не ругаться же из-за этого с наставницей. Хочет учить — пусть учит. Бои не затихали ни на минуту. Ядовитые лягушки, целое скопление хищных лиан. Затем хомячки-самоубийцы и гигантские муравьи. С какими только монстрами нам не пришлось столкнуться, прежде чем мы добрались до нужного природного ориентира. На карте это место выглядело как кратер, диаметром в пару километров. Мы прошли сквозь ущелье внутрь, и сразу же попали в тропический лес с поистине экстремальным уровнем токсичности. Воздух буквально шипел от ядовитых испарений — Все вокруг было пропитано смесью кислот и эманацией жизни. Тут даже насекомых не водилось. Нонсенс для аномалии родолей. Деревья покрыты толстым слоем мха, с веток свешиваются хищные лианы, только и ждущие, когда кто-нибудь из бойцов ослабит внимание, и его можно будет утащить. Что еще более удивительно, нас никто даже не пытался атаковать. Пройдя метров 300 через кольцо тропического леса, мы вскоре вышли к пустырю. «Аномалия!» «Внутри аномалии!» Железкин с удивлением глянул на кислотные джунгли, оставшиеся позади. «Такое мне за всю службу в аномальных войсках всего пару раз попадалось!» Пустырь правильнее было всего назвать локальной пустыней овальной формы. Ни барханов, ни ветра. Лишь ровный слой белого песка. «Хотя пескали...» «Кальцевые отложения...» Эмилия потерла между пальцами песок. «Не знаю, что здесь происходит...» «Но этот кальций имеет органическое происхождение. Перетертые кости или что-то в этом роде?» «Это опавшая листва дерева скелетов», — Ли Джо указала на огромное дерево, растущее посреди пустыни. «Двадцать лет назад, когда эта аномалия только появилась на Земле, первые бойцы ассоциации смогли утащить отсюда метеорит. так каменюка оказалась переносным источником восьмой категории, едва ли не единственный экземпляр на весь мир». Тогда же ранг аномалии снизился до шестого, и Род Лей выкупил на него права. Лей Джо еще что-то рассказывала, но меня больше удивил другой момент. Выходит, всю эту белую пустыню создало дерево, вытягивающее из земли залежи кальция? Тогда тут явно богатые залежи, и сборщикам трофеев найдется чем поживиться. Тем временем бойцы Рода Хаммер не торопились двигаться дальше. Остановившись на границе пустыни, они стали сканировать ее поверхность своими сенсорами — С отсеков на плечах техномантов сорвалось несколько маленьких дронов. «Дорогущие!» — с тоской произнес Железкин, глядя на жужжащие пропеллером чудо техники. «Тут концентрация маны такая, что минут через десять эти игрушки перестанут работать. Пока техноманты проводили разведку, я тоже огляделся по сторонам. Пока вроде все спокойно. Наконец удалось заметить, что где-то на высоте 500 метров над нами кружит фигура коршуна». «Вот и наблюдатель от ассоциации!» Лей Джо усмехнулась. «Ишь, какой неосторожный! Я думала, что он будет следить за ходом схватки через свой родовой дар». Хомячкович равнодушно пожала плечами. «Может, пытается самим своим присутствием заставить Лей Хая отступить?» «Он не отступит!» Лей Джо опустила взгляд, с опаской поглядывая на заросли джунглей вокруг нас. «Тот Лей-Хай, которого я знаю, скорее убьет всех свидетелей, чем даст делам пойти не по его плану. Есть мое мнение, и неправильное. Так он смотрит на мир и судит членов рода». Я-то думал, что это у моего деда непростой характер. Судя по мрачному выражению лица Лей-Джо, она ни капли не преувеличила степень безумия патриарха. Скорее даже преуменьшила, чтобы его хоть как-то можно было описать. «Контакт!» Трансформер, управляемый холопом, указал рукой на основание дерева скелетов. Босса-монстра удалось обнаружить только тогда, когда по нему прошлась сеть инфракрасных лучей разведдрона. Шестиногая черепаха, высотой с двухэтажный дом и длиной с прицеп фуры, все это время находилась под техникой хамелеона. В момент обнаружения она выпустила наружу ударную волну, кольцом разошедшуюся во все стороны. Сразу три дрона разнесло в клочья. Черепаха в тот же миг взревела и бросилась в сторону бойцов-техномантов. Секунд двадцать-тридцать у нас есть. «Хитрая зараза! Видать, засаду нам готовила!» Холоп усмехнулся, перехватывая меч поудобнее. Еще раз оглянувшись по сторонам, я так и не понял главного. Что вообще тут творится? «А где сам Лиам?» — обратился я к Холопу через артефактный браслет-коммуникатор. «У вас троих рисунок движений другой». «Да и привычки поведения сильно отличаются от тех, что показывал ваш патриарх в Варане». «А он что, должен быть тут?» Холоп спокойно пожал плечами. «Нам сказали довести вас до этого места, и что потом наверняка последует атака от неизвестного противника. В случае нерешаемых проблем приказано эвакуироваться через барьер грани. Тут до него всего-то пара километров». Техномант махнул рукой, указывая на ближайшую границу аномалии. «На форсаже за пару минут сможем дотуда добежать!» Услышав наш с холопом разговор, Железкин кивнул своим мыслям и громко свистнул. К нам тут же подбежали командиры группы с флангового и тылового прикрытия. Боцман с ними о чем-то пошептался. После этого все разбежались по своим командам. Вояка махнул рукой на границу пустыни. «Сказал, чтобы отошли подальше!» «Только вот какое дело, господин! Я и сам не чувствую поблизости никого серьезнее, кроме той твари, что на нас несется!» Ждать осталось недолго. Пожав плечами, тоже отхожу подальше от техномантов. «Если что-то и должно случиться, то это мы обязательно увидим!» По мере приближения босса-монстра стало ясно, что он лишь отдаленно похож на черепаху с шестью ногами. Пасть дракона, тело заковано в панцирь, а из спины растут восемь щупалец». Тварь за считанные секунды разогналась до крейсерской скорости, целясь аккурат в холопа. «В рассыпную!» — рявкнул техномант через внешние динамики. Спецгруппа прикрытия, целиком состоящая из бойцов Романов и Ко, тут же ломанулась в сторону леса, огибая пустыню слева и справа. В то время как бойцы Рода Хаммер наоборот приняли таранное построение. Блокировщик Шов стал действовать первым. Отстреляв весь свой запас магнитных ловушек, он сам понесся навстречу неведомой твари. Сикач зашел по дуге слева, холоп справа. За несколько секунд до столкновения шов резко остановился и буквально вбил свои щиты в землю. «А вот и утяжеление через всю ту же технику, контроль веса!» Железкин довольно крякнул, поняв замысел техноманта. В следующий момент произошло мощное столкновение. «Бам!» Черепаха таранным ударом налетела на щит и тут же через него перелетела, оказавшись вверх тормашками над техномантом. Щупальца на ее спине в тот же миг пришли в движение, атакуя замершую цель бойца. «Тын!» Секундой позже Сикач, размахнувшись, нанес с фланга мощный удар топором. Тварь ловко вывернулась и приняла удар на три щупальца, накрыв их силовым барьером. Еще два отростка уперлись в землю, собираясь спружинить и перевернуть тело босса-монстра. «Бум!» В тот же миг с другой стороны черепаху атаковал холоп. Боец-мечник нанес мощный колющий удар, метя в открытое брюхо. Удар прошел, но опять же в доспех духа. Тварь хитро извернулась в воздухе и приземлилась уже на лапы, умудряясь сдерживать щупальцами сразу трех противников равного ей ранга. «Черепаха и не думала отступать». Хищно оглянувшись, она, открыв пасть, плюнула шаром кислотной слизи, метя в спину шва. Тот хитро подпрыгнул прямо на месте и вместе со щитом примагнитил себя к ловушкам слева. Ушёл с траектории атаки!» — Железкин одобрительно кивнул. «Напоминает ваш стиль боя, господин. Вы вектор используете, а это троица — родовой дар магнетизма и заранее расставленные колья». «Похоже на то!» — киваю, заодно беря на заметку фокусы рода «Хаммер». Только они еще делят между собой одну картину боя. Шов уклонился не глядя. Дело явно не в интуиции. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, бум. Гигантский етаган в руках холопа с каждой секунды двигался все быстрее, не давая боссу монстру ни секунды на отдых. В то же время Сикач наносил редкие, но очень мощные удары, раз за разом сдвигая тварь монструозных размеров в сторону лидера их боевой группы. Шов еще дважды уходил из-под атак кислотными плевками. После чего ловко отбросил один из своих щитов. Достал из-за пояса кистень и, встав вплотную к голове твари, начал ее дубасить. Но тут босс-монстр решил удивить, вызвав локальное землетрясение. Земля задрожала, так что на ней стало невозможно устоять. Следом группу техномантов накрыло облаком песка, вынудив резко отступить. Тварь попыталась закопаться, но тут же последовал удар сикача, едва снова не перевернувший черепаху на спину. «Стоим на месте!» — Лей джо произнесла это, оглядываясь по сторонам. «Ученик! Наша задача — первыми заметить противника, когда тот начнет атаку!» Четверка приняла круговое построение, осматривая лес и само дерево скелетов. Наше спецподразделение тоже клювом не щелкало, оглядываясь по сторонам. «Тихо!» Железкин прошел взглядом по линии, где джунгли переходили в пустыню. Даже слишком тихо. Либо черепаха сожрала всех, либо других монстров тут и вовсе не водилось. Мой ход мыслей был несколько иным. Если Лейхай уже здесь, то стоит ему начать действовать, как его с неба заметит координатор ассоциаций. И только потом его увидим мы, Ильям, если он вообще здесь. Слаженность команды рода «Хаммер» внушала уважение — Они ловко уворачивались от атак вертлявого монстра, при этом не давая ему расслабиться ни на секунду. Его доспех духа проседал с каждой секунды от атак, сыпящихся со всех сторон. Шов умело снова и снова перекрывал ему область обзора. Буквально через 30 минут все было кончено. Техноманты измотали монстра, после чего Сикач отсек ему голову. Мы же продолжали смотреть все это время по сторонам. «Печенкой чувствую. Что-то здесь не так». «Пошли уже!» Мрачная, как туча, хомячкович потащила Лейджо за собой в сторону дерева скелетов. «Лейхай безумен! Он бы ни за что не позволил тебе прорваться в Архонты-6!» Браслет завибрировал, сигнализируя о входящем сообщении. Стоящие в центре техноманты махали нам рукой. «Кто у вас там на прорыв собрался?» — с явным юморком спросил холоп. «Двигайте к своему источнику. Мы пока тут покараулим. Шов!» «Прикрой дам слева, мы с секачом возьмем правый фланг». Недолго думая, мы практически бегом через пустыню рванули к дереву скелетов. По пути я призвал Валеру, сунув бровастый булыжник в основание странного холмика, сложенного из камней округлой формы. Если враг не видим, Валера его все равно заметит. И, как верно заметил Железкин, еще ни один противник не пережил встречи с Валерой. Мы добрались до дерева скелетов буквально минуты за две». абсолютно белый ствол без веток снизу. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что он похож на доисторическую секвою, высотой минимум в пару сотен метров. Только у самой верхушки крона расходилась в стороны, создавая подобие широченной шляпки гриба. Падающая листва прямо в воздухе рассыпалась, превращаясь в белый кальциевый осадок. Близко к стволу мне подойти не удалось. Концентрация природной маны уже около корней была на порядок выше, чем у источника в Академии куб. Кожу не щипала лишь из-за включенного доспеха духа, но при этом подсознание отчетливо давало понять. «Подойду ближе, и у меня возникнут серьезные проблемы». Эмилия, доведя Лейджо до древа, сама встала рядом. «Делай, что нужно, душа моя», — произнесла она с заботой, глядя на подругу. «Я буду рядом сейчас и до тех пор, пока ты снова не откроешь глаза». Лейджо сосредоточенно кивнула, не отрывая взгляда от источника. Ствол дерева скелета буквально гудел от проходящей сквозь него энергии. Боцман проводил целительницу взглядом, полным одобрения. «Ваша наставница всю свою жизнь шла к тому, чтобы стать архонтом шесть целительского дела. Иметь возможность лечить такие болезни, о каких простым людям даже слышать, не доводилось. Впервые на моей памяти вояка поднял эту тему. «Ты что-то об этом знаешь?» «Указываю на Лей Джо, снимающую из себя экипировку». Железкин, подумав секунду, смущенно пожал плечами. «Совсем немного, господин. Могу сказать лишь, что ваш дед — небожитель на фоне всей современной целительской медицины. Фигура столь недостижимая, что люди боятся одной только тени от имени Геннадия Саваки. Скажу больше. Честно, я рад, что все сложилось так, и я стал вашим охранником. Служить вам — это честь, что ли? Машина хорошая, работа отличная». Про ваше окружение и поступки я вообще молчу. Опять ветер в голове. Честность вояки меня малость смутила. Тем временем Лей Джо, сняв с себя экипировку, положила руки на ствол дерева скелетов. В тот же миг все ее тело окутал свет зеленоватым отливом. Боцман одобрительно кивнул. «Видите, господин, сейчас госпожа Лей Джо сжигает внутри своего тела всю эссенцию и превращает ее в чистую энергию». В каком-то смысле она сейчас подтверждает свое родство с пневмой. Ее духу потребуется некоторое время на то, чтобы пройти преобразование и выработать образ своего аспекта. Буквально в этот же миг браслет на моей руке снова завибрировал. «Внимание!» — в голосе холопа отчетливо слышалось напряжение. «Сейчас идеальный момент для атаки. Прикрывайте своих дам всем, чем только можете. Атаковать могут со всех сторон, даже из-под земли». Слэш Магистр Техноманд взглянул на Железкино. Ты вроде как раз стихии земли владеешь. Контролируй, чтобы к вам никто не подобрался снизу. Мы, если что, прикроем с флангов. Принято, командир. Боцман, приложив руку к земле, начал превращать почву в камень. Устрою тут свое укрепление. Холоп указал мечом на крону. За небо отвечать не могу. У нас разведдроны выведены из строя. Браслет завибрировал. — Извините, командир, вижу движение на 10 часов. Шов щитом указал направление. Дистанция — 500 метров. Две неопознанных цели выходят из леса. От линии джунглей к нам и впрямь шел кто-то невидимый, оставляя следы на песке. С той стороны разило такой мощью, что у меня мурашки побежали по спине, даже несмотря на включенный доспех духа. Оба неизвестных сняли с себя маскировку. — Избавьте меня от своего лицемерия! Грозный голос, казалось, зазвучал со всех сторон, но мы отчетливо видели его источник. «Вы знали, на что шли, сунувшись в мою аномалию?» «Мою!» «Пришли, зная, что кому-то придется умереть!» «Ну? И где же старина Лиам?» Китаец с серыми волосами никак не походил на того, кто вот-вот разменяет возраст в сотню лет. От него разило настолько сильной аурой, что у меня едва дыхания не сбилось. «Ну же, детки!» «Где же ваш дедушка?» Второй китаец ехидно прошипел, глядя на холопа. «С техномантами его калибра мне играть еще не приходилось!» Оба азиата выглядели, как изголодавшиеся по крови хищники в человеческом обличии. Второй продолжал шагать по песку, практически не оставляя следов. Если бы не его желание показать себя, мы бы, наверное, даже не заметили». Буквально в тот же миг я заметил, как вздрогнула Хомичкович, прикрывавшая собой замерзшую дерево дерева Лей Джо. «Супербия?» В голосе матерой целительницы послышались нотки обреченности. «Какого черта? Лей Хай, что общается с этим чокнутым ублюдком?» «Супербия!» Железкин выторщил глаза на Хомичкович. «Гордыня? В смысле, тот самый гордыня?» «Может, объясните, кто это?» — спрашиваю, не отводя взгляд от двух стариков. Слева — Лей Хай, патриарх рода Лей. Эмилия сглотнула, сжав булаву покрепче. Тот, что справа — Кован абсолют-одиночка, семь, по прозвищу Гордыня. Один из немногих метаморфов-абсолютов и в то же время входит в топ-500 самых сильных одаренных на планете. Азиат, названный Гордыней, вперил свой взгляд аккурат в Хомячкович». Разделявшие нас метров двести постепенно сокращались, но мы уже ощутили всю тяжесть его взгляда. «Хорошие глаза, девка!» — гордыня провел костлявыми пальцами по своему лицу. «Возьму их в свою коллекцию. Тебе-то они уже точно не пригодятся!» «Супербия? До меня несколько мгновений доходило то, что я сейчас услышал. То есть у нас тут не один свихнувшийся абсолют-убийца семь, а сразу два...» Секунду спустя с другой стороны от приближающихся к нам азиатов прямо из песка стал подниматься десятиметровый робот-трансформер со щитом и знакомой булавой. «Смотрю, безумие заразно!» Бодрый голос Лиама с волной высвободившейся ауры разлетелся по округе. «Как иначе объяснить, что сразу две старые болячки Поднебесной оказались в одном месте?» Рядом с Лиамом из песка соткалась еще одна человеческая фигура. Лейхай, скалясь словно безумный, смотрел на Лиэма и его напарника. «А кто сказал, что нас только двое, дровосек?»